4. Колодезная вода была ледяной и чистой. От нее немело горло, а дыхание становилось прерывистым и колким. На кухне я нашла корзину полную яблок. Их вкус напомнил мне о последних днях в Иджале. Там возле моего дома росла яблоня. Ее ветви клонились так низко, что я могла без труда срывать плоды. Урожайный год, говорили перед войной. Совсем недавно, всего пару недель назад. От прошлого остались лишь призраки. Призрачная деревня врагов, припасы нетронутые, одежда лежит в сундуках и шкафах. А слой пыли на столах и полках такой тонкий, что можно не заметить. Враги бежали поспешно, почти ничего не взяли с собой. Я вслушивалась, пытаясь уловить отголоски их жизни, но все было тихо. Словно даже память о захватчиках умчалась прочь, и остались только мы. Мельтиар сидел на краю стола, пытался расчесать свои волосы. Деревянная расческа, я нашла ее наверху, в шкатулке возле кровати, скользила сквозь длинные темные пряди, распутывала их одну за одной. Я ждала, пока он заговорит. Ждала долго. Его волосы уже легли ровным потоком, гребень проходил сквозь них без препятствий. А Мельтиар все молчал. Тогда я спросила. «Ты не вспомнил, за что тебя судили?» Он покачал головой и сказал. «Помню только приговор». Он смотрел на меня, и я потерялась в его взгляде. Это был Мельтиар, тот, чья мысль и чей голос звали нас в бой. Это был Мельтиар, чья душа блуждала вчера в забытье. Тот, кто спросил, пойду ли я с ним. Я ощутила нарастающий звон, то ли боль, то ли счастье, в самой глубине сердца, где моя жизнь сплеталась с душой мильтиара. И чтобы чувствовать то, что чувствует он, чтобы просто быть к нему еще ближе, я дотронулась до его руки. «Ты не представляешь, каким я нашла тебя?» — сказала я. «Ты говорил такие странные вещи?» «Может быть, этот приговор...» «Может быть, его не было...» Он подхватил мою ладонь, провел пальцами по линиям жизни. Я ждала. Вслушивалась в его чувства. Они стали сейчас озером, бездонным и темным. «Легко проверить». «Сказал он, наконец. «Подойдем поближе к городу, там много моих звезд». Он замолк, словно налетев на невидимую стену. Но потом закрыл глаза и договорил. «Если я ошибся, если приговора не было, мы поймем это сразу». Я знала о темноте, знала, что Мельтиару не нужно оружие, с ним всегда сила, хранящая магию, готовая вырваться искрящимися темными волнами. В этой темноте каждый может увидеть свое отражение, там таятся способности старших и младших звезд. Там песни магов из рощи. Но моих способностей там нет, потому что я лишена магического дара. Про темноту нам рассказали очень давно, мы жили тогда в городе и только готовились стать скрытыми, отправиться к врагам. Но до войны я не видела ее ни разу. Да и потом только один раз в бою, далеко у самого горизонта. Черная вспышка ослепила, заставила сердце запеть и исчезла. Сейчас темнота искрилась на пальцах Мильтиара. Я не могла отвести глаз, следила, как она набирает силу. Едва различимые черные росчерки свиваются в потоке, движутся все быстрее и сияют все ярче. Никогда прежде я не видела, чтобы свет был черным. Беззвучный голос Мильтиара полыхнул среди моих мыслей, такой же черный, такой же яркий. Страшно? — Нет, — ответила я и взяла Мильтиара за руку. Темнота обрушилась на меня, как смерч, как черное пламя. Я больше не видела искры потоков, темнота была повсюду. сияло мчалась яростно и быстро, мое сердце не успевало за ней, мысли не успевали. Сгорю навсегда, исчезну в грохочущем вихре, я чувствовала это и ни о чем не жалела. Темнота сжала меня крепко и исчезла. Мильтиар отпустил мою ладонь и заслонился от солнца, взглянул наверх. Горы были совсем близко. Мы стояли на дороге. Верстовые столбы уже исчезли, а пыльная земля успела позабыть скрип колес и стук копыт. Черные скалы поднимались к небу, пики резали синеву. Воздух дрожал от солнечного света, осеннего ветра и силы приближающейся машины. Она мчалась к нам свышины, и становилась все больше. В первый миг я подумала, Вэлти вернулся. Но машина была быстрее и меньше, а рядом с ней парила крылатая звезда. Она ринулась вниз, крылья сложены, волосы бьются на ветру, ни доспехов, ни шлема. Этот полет был таким знакомым. Черная молния, рассекающая небо. еще миг, и я поняла, кто это, и взглянула на мильтиара. Он смотрел в небо, на мчащуюся к нему Арцу. Тело затопило такая легкость, что мне показалось, если засмеюсь сейчас, то взлечу. Теперь все будет хорошо, мы вернемся в город, мильтиару станет лучше, он скажет мне, где Кори и Коул. Скажет, что делать дальше, и... Машина догнала Арцу, стремительная и внезапная, как пуля. Борта разошлись, два крылатых воина выпрыгнули наружу, схватили Арцу, остановили ее полет. Она извернулась в их руках, но не смогла вырваться. Крылья ударили по воздуху отчаянно и быстро. «Мильтиар!» Ветер рвал голос Арцы, дробил на надежду и боль. «Мильтиар!» Он стоял неподвижно, его чувства стали такими острыми, что резали душу. Он так хотел отозваться и рвануть к арце, но лишь смотрел на нее. Откуда у него столько сил? Как ему удается молчать? Машина поймала Арцу и тех, кто держал ее. Борта сомкнулись над ними, заглушили крики. Машина помчалась вверх и прочь, ветер ударил в лицо. Черные пики заслонили ее, осталось лишь небо, пустое и ясное. Мильтяр все еще смотрел ей вслед. Я тронула его за плечо, боль обожгла меня, на миг лишила дыхания, и сказала. «Ты был прав». Он обернулся ко мне. «Я перенесу тебя ближе к городу». Он говорил медленно, словно каждое слово давалось трудом. «Главным воротом. Меня не успеют заметить, а ты будешь почти дома». «Я не вернусь в город без тебя», — ответила я, глядя ему в глаза. Вчера, когда я нашла его среди вереска, он спросил, «Пойдешь со мной?» Сейчас он молчал, но вопрос горел в глубине его зрачков и в воздухе между нами. Слова были бессильны, поэтому я обеими руками сжала ладонь Мельтиара, чтобы он ощутил то, что переполняло мое сердце. «Я никогда не предам. Всегда буду рядом. Я не вернусь в город одна». Наша боль смешалась, но стало светлее и легче. Моя уверенность пронизала ее мильтиар смотрел на меня долго а потом кивнул куда мы пойдем спросила я туда где никто не живет ответил мильтиар